Глава 78. Кесария. Израиль. Воскресенье. 13 декабря 1981 года. Натали Престон ехала на своем фиате к северу по дороге на Хайфу, то и дело останавливаясь, чтобы насладиться прекрасными пейзажами и зимним солнцем. Она не знала, доведется ли ей еще когда-нибудь побывать здесь. Прежде чем повернуть к кибуцу Мааган Михаэль, ей пришлось задержаться из-за колон с военной техникой. Но когда она, наконец, добралась до подножья холма с разбросанными тут и там рожковыми деревьями, военных машин вокруг уже не было. Как всегда, Соло ожидал её у нижних ворот и открыл их, чтобы впустить Фиат. Натали выскочила из машины, крепко обняла его, затем отступила на шаг и принялась рассматривать. «Ты замечательно выглядишь!» — воскликнула она, и это почти соответствовало истине. Солу так и не удалось набрать потерянного веса. Левая рука и запястье по-прежнему были перебинтованы после недавних операций, но борода его отросла, хотя и стала совсем седой, как у пророка. Темный загар сменил долго державшуюся бледность, а волосы уже доставали до плеч. Он улыбнулся и знакомым жестом поправил очки в роговой оправе. Натали знала, Сол всегда так делает, когда смущается. «Ты тоже замечательно выглядишь», — ответил он и махнул рукой молодому Сабре, который наблюдал за ними со своего поста. «Пойдем в дом. Обед почти готов». Пока они ехали по подъездной дорожке к дому, Натали бросила взгляд на перебинтованную руку Соло. «Как прошла операция?» «Что?» — рассеянно переспросил он. «А, прекрасно». Сол посмотрел на свои бинты так, будто видел их впервые. «Большой палец спасти не удалось, но, оказывается, без него можно прекрасно обойтись». Он улыбнулся. «По крайней мере, пока другой на месте». «Странно», — промолвила Натали. «Что именно?» «Два пулевых ранения, пневмония, сотрясение мозга, три сломанных ребра, а порезав и ссадин столько, что хватило бы на целую футбольную команду». «Еврея трудно убить». «Нет, я имела в виду другое». Натали припарковала фиат под навесом. Столько серьёзных ранений, а в могилу тебя чуть не свёл укус женщины. Ведь из-за него ты едва не лишился руки. — Укусы человека весьма опасны. Это давно известно, — усмехнулся он, открывая для неё дверцу машины. — Но это мисс Юэл. Она не была человеком. — Конечно, — согласился он, снова поправляя очки. Думаю, к тому времени уже не было. Сол приготовил восхитительную трапезу с бараниной и свежевыпеченным хлебом. За столом они болтали о самых разных вещах — курсах лекций Сола в университете в Хайфе, последнем договоре Натали с Пост на фоторепортаж о своих коллегах и погоде. После фруктового десерта и сыра Натали захотела еще раз побывать на Акведуке, и Сол пошел наливать кофе в стальной термос, а она отправилась в свою комнату за толстым свитером. Декабрьские вечера на побережье были прохладными. Они медленно спустились с холма и миновали апельсиновую рощу, беседуя о насыщенных красках вечернего света и стараясь не обращать внимания на двух молодых израильтян, которые следовали за ними на почтительном расстоянии с перекинутыми через плечо Узи. «Я очень сожалею о смерти Давида», — грустно сказала Натали, когда они добрались до песчаных дюн. Средиземное море окрасилось в медные цвета. Сол пожал плечами. «Он прожил насыщенную жизнь». «Я так хотела попасть на его похороны», — продолжала Натали. Целый день пыталась вылететь из Афин, но все рейсы были отложены. Считай, что ты присутствовала на них. Я все время думал о тебе. Он махнул рукой телохранителям, чтобы они оставались на месте, и первым ступил на акведук. На покрытых извилистыми линиями дюнах их тени от горизонтально падавшего света казались просто гигантскими. Добравшись до середины пролета, они остановились. И Наталья обхватила плечи руками, когда подул резкий ветер. На небе появились три звездочки и узкий серп молодого месяца. Ты все-таки улетаешь завтра, тихо спросил он. Возвращаешься обратно? Да, Наталья кивнула. Рейс одиннадцать тридцать из Бенгуриона. Я провожу тебя, сказал Сол. Оставлю машину у Шейлы и попрошу, чтобы она или кто-нибудь из ее ребят подвез меня обратно. — Очень хорошо, — улыбнулась Натали. Сол открыл термос и протянул ей пластиковую чашку, наполненную горячим ароматным кофе. — Ты не боишься? — спросил он. — Возвращение в Америку или того, что могут еще встретиться такие? Самого возвращения, пояснил Сол. Боюсь, честно призналась она. По прибрежной дороге двигалось несколько машин. Свет от их фар терялся в зареве заходящего солнца. К северу поблескивали руины города крестоносцев. Гора Кармель вдали была окутана дымкой такого насыщенного фиолетового цвета, что Наталиса отшла бы его не настоящим если бы увидела на фотографии. «То есть я не знаю», — продолжила девушка. «Но всё равно попробую. Ведь Америка — моя родина. Ты понимаешь, что я хочу сказать?» «Да». «А ты сам не думал о том, чтобы вернуться?» Соло пустился на большой камень, в расщелинах которого виднелась изморозь. Ее так и не растопило дневное солнце. «Постоянно думаю об этом», — кивнул он, — «но здесь столько дел». «Я до сих пор удивляюсь, как быстро Массат поверил всему», — сказала Натали. Сол улыбнулся. «У нашего народа длинная и сложная история, связанная с опасностями и предрассудками. Полагаю, мы прекрасно поспособствовали этому». Он допил кофе и налил себе еще. К тому же, у них была масса разведывательных данных, с которыми они просто не знали, что делать. Теперь у них есть система. Странная, конечно, но это все же лучше, чем ничего. Натали указала на темневшее на севере море. — Как ты думаешь, они выяснят когда-нибудь? — Таинственные связи Оберста. — спросил Сол. — Может быть, я подозреваю, что им уже известны эти люди. Глаза Натали подёрнулись печалью. — Я всё думаю об этом человеке в доме Мелани. Его ведь там не было. — О Говарде? Живолосый отец Джастина. — Да. Натали вздрогнула, когда солнце коснулось линии горизонта. Ветер усилился. «Зубатка же передал вам по радиосвязи, что он уложил Говарда отдохнуть, если именно он преследовал тебя. Когда Мелани послала кого-то, скорее всего, великана, прикончить Зубатку, он, вероятно, забрал и Говарда. Возможно, тот все еще был без сознания, когда в доме начался пожар». «Может быть». Наталья обхватила ладонями чашку, пытаясь таким образом согреть руки. Или Мелани где-то его похоронила, решив, что он умер. Это объясняет несовпадение количества тел, названного в газетах. Она подняла голову и взглянула на небо, где загорались, смерцая все новые и новые звезды. Ты знаешь, что сегодня годовщина. Год со дня... Со дня смерти твоего отца, — продолжил Сол, помогая Натали подняться. В сумерках они двинулись обратно. «Ты, кажется, говорила, что получила письмо от Джексона». Лицо девушки просияло. И длинное к тому же. Он вернулся в Джермантаун, стал новым директором общинного дома, но от старой развалины избавился. Братство кирпичного завода подыскало себе другой клуб. Джексон остался его членом и теперь открыл целую серию настоящих общинных заведений на Джермантаун-стрит. У него там бесплатная клиника и масса других вещей. «А о Марвине он не упоминал?» «А как же! Он более или менее привёл его в норму. Говорит, что есть явные признаки выздоровления. Теперь Марвин находится на уровне развития четырёхлетнего ребёнка, но талантливого ребёнка, как пишет Джексон». «Ты собираешься съездить к нему?» «Наверное». Они осторожно спустились и посмотрели назад, туда, откуда пришли. Лишившись красок, Дюны стали напоминать застывшие морские волны, омывающие римские развалины. Ты будешь подписывать какие-нибудь договоры перед возвращением в школу? Да. Джерусалем Пост заказали материал об упадке крупных американских синагог. Я думаю, что начну с Филадельфии. Сол махнул рукой телохранителям, которые дожидались их под сводами колон. Один из них закурил сигарету, и она загорелась красным глазом в сгущавшейся тьме. «Фоторепортаж, который ты сделала о рабочих арабах в Тель-Авиве, был превосходен», — заметил Сол. «Ну, надо же смотреть правде в лицо», — немного надменно ответила Натали. «С ними обращаются, как с израильскими неграми». Они остановились на дороге у подножия холма, и несколько минут стояли молча. Несмотря на холод, им почему-то не хотелось возвращаться в освещенный дом, где их ожидали тепло, возможность вести непринужденную беседу и спокойный сон. «О, Сол!» — вздохнула вдруг Натали и прижалась к его груди, чувствуя, как его борода щекочет ее щеку. Он неуклюже похлопал ее по спине, забинтованной рукой. Как бы он хотел, чтобы это мгновение длилось вечно, даже несмотря на то, что оно было окрашено печалью. Позади тихонько шуршал песок, в своем постоянном стремлении засыпать все сотворенное человеком. Натали слегка отстранилась, вытащила из кармана салфетку и вытерла нос. «Черт побери!» — пробормотала она сквозь слезы. «Прости, Сол». Думаю, я хотела сказать «шалом», но, похоже, у меня не получается. Он поправил очки. «Запомни, шалом не означает ни до свидания, ни здравствуй. Шалом — это мир». «Шалом!» — прошептала Натали и вновь укрылась в его объятиях от холодного ветра.